Я никогда еще машинисток не встречал, так что понятия не имел, с какой скоростью они работают. Но, вспоминая тех девочек, я понимаю, что они, наверное, намеренно работали медленно, чтобы подольше находиться на фабрике, потому что они были, ну, совсем неторопливыми. страницы полторы в день. Малыш Джоуи, наш курьер, увидев Брайана и Дилана, чуть с ума не сошел от волнения. Ему только исполнилось 15 а тут два его кумира — Роллинги тогда выпустили Get Off My Cloud, As Tears Go By и Nineteen's Nervous Breakdown. У Дилана была пауза между альбомами Highway 61 и Blondie on Blond, вышедшим только следующим летом. Он был первым рокером, завоевавшим популярность непосредственно альбомами. Ни одного сверхуспешного сингла, кроме Like a Rolling Stone, У него не было, хотя как раз тогда на радио попал его позитивный Форс-стрит, про то, как он встречает в вилледже старого друга и отшивает его. Машинистки тоже из кожи вон лезли, стараясь как-нибудь получше рассмотреть Брайана, а потом зашли Аллен Гинсберг и Питер Орловский. Герцогиня бесилась, потому что никто не обратил бы на нее внимания, даже сбросив на сотню фунтов, «Ходи с косичками или с мини румяна оттенка медовый янтарь на смуглый персик». И к Дилану, и к Дроллинг она была равнодушна, потому что ей было за тридцать, и рок она вообще не слушала. Она смерила взглядом миниатюрного Дилана и еще более миниатюрного Брайана с его бледной-бледной кожей и пушистыми светло-рыжими волосами и сказала как можно громче. «Это не мужчины, дорогой мой». Мужчина должен быть высоким, суровым и божественным, как Грегори Пек. А потом села на велосипед, оставленный кем-то у стены, и как только вошла Джейн Хольцер, стала носиться на нем вокруг красного дивана. Я спрашивал Брайана об одной нашей знакомой английской актрисе. — Мы слышали, ты с ней встречался, — сказал я многозначительно. Он взял одну из серебряных подушек, Я записывал, так что поднес к нему микрофон. — Давай, Брайан, спал с ней? — Ну, скажем... — начал он медленно. — Да вмешался Ален Гинсберг. — Да, ври, пожалуйста, — сказал я. Эту возможность Брайан отверг. — Ну, скажем, дважды. — А кто с ней не спал? Он взял меня за руку, чтобы рассмотреть рубиновые запонки на рубашке в складку, я ее ношу поверх футболки, когда работаю, «С ней еще ладно, бывает и хуже. Всегда бывает кто-то, с кем лучше бы этим не заниматься, правда?» Закончил он, оглядываясь. Я попытался вернуть его внимание. «А где ты с ней спал?» — спросил я. «У кого-то за городом, на одном из этих английских мероприятий для всех возрастов, где старые курицы начинают приставать». Он безучастно смотрел на герцогиню, которая, крутя педали, вонзала себе в задницу шприц. Она так нуждалась во внимании. Мы устроили пробы для Брайана и Дилана, пока Джерард ругался с Ингрид Суперстар, чья же очередь платить за бухло. Бедный посыльный из Бигфорда стоял там несчастный, пока не появился Хантингтон Хартфорд и не оплатил счет. Ингрид обняла его и чмокнула. Хант только что предложил нам использовать его Paradise Island на Багамах, когда нам потребуются экзотические декорации для съемок. Увидев Ханта, герцогиня решила забыть о привлечении внимания и сосредоточиться на том, как бы стрясти с Хартфорда полтинник. Их знакомый психиатр придумал забаву, выписывал ей рецепт на дисоксин каждый раз, когда она давала ему возможность подслушать, как говорит гадости по телефону. И у них с Хантом была договоренность. Она произносила по телефону кодовую фразу, а он изображал шокированного руганью, Тогда она получала свой рецепт. Хантингтон Хартфорд и с Ингрид дружил. Он вообще знал толк в красивых девочках, так что любил заскочить на фабрику и посмотреть, не зашел ли кто. Этот Джерард набрал в фабрику столько фотогеничных красоток. Мог увидеть девушку в журнале или на вечеринке, и чего бы это ни стоило выяснить, кто она, превратил свое увлечение в настоящие поэтические искания. Потом писал им стихи обещал устроить пробы, лишь бы только пришли. Ника спела для Брайана и Дилана несколько новых песен, только что написанных для нее Лу и Джоном, «I'll be your mirror» и «All tomorrow's parties». Пол не любил красоваться у зеркала, но нельзя было не заметить, что он проверял, как выглядит, если мы куда-нибудь собирались с Ника. Он считал ее самой красивой женщиной на свете, и с этим многие бы согласились. Натыкаясь в журнале на ее фото, к примеру, на рекламу плащей «Лондон Фок», в которой она снялась годом раньше, он всякий раз велел ей не улыбаться.